Глава 7. Открывая дверной замок, Чеков намеренно медлил. Ему не хотелось, чтобы спутники заметили, как у него дрожат пальцы. И еще он малодушно надеялся, что кто-нибудь из соседей появится на лестничной клетке, тогда его не прикончат сразу при свидетелях. Но его гостям, похоже, было все равно, увидят их здесь или нет. Они терпеливо и сходить ждали, пока Чеков справится с замком. И ни единым словом не выразили своего неудовольствия. Но это пугало Чекова еще больше. Он предпочел бы, чтобы его крыли матом, хватали за грудки. Когда вот так молчат, это хуже всего. Это означает, что от тебя уже ничего не ждут. Наконец он открыл дверь, и они вошли. Костюков прислал к нему своих самых преданных людей, светловолосого, не знающего жалости Гарика и здоровяка, которого за его рост прозвали Шакил О'Нил. В баскетбол он, правда, никогда не играл, зато любого мог отправить в отключку одним единственным ударом в зубы. Это был его коронный номер, после которого человек всю оставшуюся жизнь работал только на стоматологов. Такое внимание к Чекову могло означать лишь одно – дела его совсем плохи. «Кажется, опоздал я, покаяться», – подумал он с тоской. Кончилось у Костюка терпение. Неужели конец? Эта мысль наполнила его душу таким черным отчаянием, что ему захотелось как в детстве заплакать, размазывая по лицу слезы и надрываясь от крика, чтобы все оставили его в покое. Но он знал, что на гарика и Шакила это не произведет впечатление, а потому выбросил эту мысль из головы. Нужно было придумать что-то поумнее, если, конечно, у него будет время на придумки. Долговязый Шакил не отходил от Чекова ни на шаг, дожидаясь, пока тот как следует запрет дверь. А Гарик по-свойски протопал по комнатам, заглянул в ванную и оставил свой выбор на кухне. «Валите сюда», — распорядился он. «Здесь будем заседать». Шакил легким тычком под ребра двинул Чекова в нужном направлении и сам пошел следом. Гарик уже рылся в холодильнике, презрительно кривя губы. — Живешь ты, Чек, как скотина, — осуждающий заметил он. — В доме жратвы приличной, не крошки, а мы, между прочим, всю ночь тебя дожидаемся, не жрамши, не спамши, а у тебя и пожевать нечего. — Это как? По ночам жрать вредно, глядя в окно, сказал Чеков хмуро. От этого кошмары бывают. Гарик, сидевший на корточках возле открытой дверцы холодильника, с интересом посмотрел на него снизу вверх. — Да ты просто профессор, Чек, — изумленно сказал он. В таких вещах разбираешься. Но я тебе скажу, у некоторых наоборот, с голодухи кошмары начинаются. Вот у меня, например. Или у Шакила. А ты представляешь, что будет, если у нас с ним начнутся кошмары? Представляю, буркнул Чеков. Лучше не надо. Так как же не надо, если ты сам напрашиваешься? Спросил Гарик, поднимаясь и захлопая дверцу холодильника. Жрать у тебя нечего. Дома ты не ночуешь. Долги не отдаешь. «Я тебе ничего не должен», — сказал Чеков. «Да я-то что?» — покачал головой Гарик. «Я разве про себя говорю?» «Со мной-то все проще, я человек добрый. Скажи, Шакил!» Громадный Шакил за спиной Чекова довольно хохотнул. Гарик потер руки и пристально посмотрел на Чекова. «Ты ведь все прекрасно понимаешь, Чек», — сказал он, — «а гонишь такую пургу. И даже выпить нам предложить не хочешь». «Да нет у меня выпить», — ответил Чеков. «И жрать нечего, не запасся, бегаю вот бабки собираю». «Я вижу, как собираешь», — многозначительно заметил Гарик. «Коньяком от тебя разит, отсюда слышно». «Так это...» — растерялся Чеков, и вдруг вспомнив, обрадованно полез в карман. «У меня же и правда есть, только я уже маленько принял от нервов». Гарик с любопытством следил, как он достает из-под пиджака початую бутылку золотистой этикеткой, а потом сказал... Ты смотри, Шакил, какие он напитки употребляет. От нервов, говорит. От нервов бром пить надо, а он Наполеона засаживает. А сам говорит, денег нет. Ну, ладно, разберемся. Раз уж бутылка открыта, так не выбрасывай же ее. Чеков достал с полки стакан и разлил коньяк. Не присаживаясь, выпили. Гарик чмокнул, облизал губы и с иронией покосился на Чекова. Да, так можно жить. «Но я лично больше виски уважаю. Белая лошадь, слышал?» «Тоже не слабая вещь, но дорогая сволочь. А за это пойло ты сколько отдал?» «Послушай, Гарик», — торопливо заговорил Чеков, — «я же объясняю, долг Костюкову я отдам. Маленько осталось добрать». «Наверное, не выйдет у тебя ничего, Чек», — покачал головой Гарик. «Все сроки прошли. Шеф сказал, что ты его уже достал. Закрывать с тобой вопрос надо». «Постой, Гарик», — тревожно сказал Чеков. Мы же с шефом не так договаривались. Давай поедем к нему, я сам перебазарю. А он тебя больше видеть не хочет. Густым, довольным басом объявил Шакил. Так и сказал, чтобы я его больше не видел. Так что извини. Чеков невольно отступил на шаг назад и уперся спиной в холодную стену. Даже после выпитого коньяка голова еще оставалась удивительно ясной. Страх наползал откуда-то изнутри и переполнял его от макушки до пят. «Вы чего, мужики?» — сказал он с отчаянием. «Не мог он так сказать. Я всегда долги отдавал. Костяков меня сто лет знает». «То-то и оно, что знает», — усмехнулся Гарик. «А вот ты его, похоже, еще плохо знаешь». «Короче, у нас приказ, Чек. Тут ничего личного, как говорится. Ты должен понимать». Чеков затравленно огляделся. Бежать было некуда, и пистолет он утопил. Да и толку от него все равно сейчас мало. Без патронов он был. «Не опаснее зажигалки». «Ты его обшмонай, Шакил!» – распорядился тем временем Гарик. «И поедем. Завязывать с этим надо. А то действительно жрать хочется». Чеков метнулся к дверям, но Шакил без труда перехватил его своими длинными руками и опять отшвырнул к стене. «Падлых завопил, что есть силы Чеков! Шакалы вонючие! На помощь!» Гарик осуждающе поднял брови и щелкнул пальцами. Шакил скривился и неуловимым движением саданул Чекова под ложечку своим огромным кулаком. Крик оборвался. Чеков захрипел, скорчился и повалился вперед, кнувшись носом в ботинки Шакила. — Так я и знал, что без шума не обойдется, — недовольно сказал Гарик. — Надо было сразу глушить его без разговоров. — Ничего страшного, — рассудительно заметил Шакил. — Кому этот говнюк нужен? Он наклонился и принялся деловито шарить у Чекова по карманам. Через некоторое время Шакил издал удивленное восклицание и распрямившись, протянул Гарику толстую пачку денег. «Гляди-ка, а он не соврал, похоже», — сказал он. «У него капусты полны карманы. Может, и правда шефу долги отдаст?» «Уже не отдаст», — спокойно сказал Гарик, придирчиво он пересчитывает деньги. «Тут и третьей доли нет. Шефа такая мелочь не устроит, а нам с тобой...» Он поднял глаза на своего напарника и многозначительно замолчал. «Хорошая прибавка к пенсии!» – зажал Шакил. «Шеф рассердится, если узнает, что мы себе бабки взяли!» «А кто ему скажет?» – возразил Гарик. «Он, что ли? Он, считай, уже покойник. Ну что, годится?» «Посмотрим», – уклончиво сказал Шакил. «Тут у него еще что-то!» Он запустил руку во внутренности пиджака Чекова и достал оттуда пакет. «Баксы?» – живо спросил Гарик. «Фотки разочарованно!» – сказал Шакил, заглядывая в конверт. «Ну-ка!» Протянул руку Гарик. Шакил, без сожаления, отдал ему конверт и снова принялся ревизовать карманы Чекова. Но больше ничего интересного ему не попалось, и он, бесцеремонно отпихнув бесчувственное тело, уселся возле стола. «Ты чего так увлекся?» – ревнево спросил он Гаррика, который внимательно рассматривал фотографии, извлеченные из конверта. Что там такое? Не порнух случайно?» «Ага, ты угадал», – сдержанно ответил Гарик, аккуратно сложил фотографии и спрятал в карман. «Самая настоящая порнография, и нам придется показать ее шефу», с некоторым сожалением, добавил он. «Мало ли что». «Нахрена удивился Шакил? Он вроде этим не увлекается». «А мы сейчас спросим», — сказал Гарик, доставая из кармана телефон. «Увлекается он или нет? Ты серьезно, что ли?» — не поверил Шакил. «Ладно, меня на пушку-то брать». «А кто тебя на пушку берет?» — пожал плечами Гарик. «Ты пока клиента в чувство приведи». «Его, может быть, шеф к себе потребует». «Да ты что, мы его к шефу повезем», – расстроился Шакил. «Не знаю», – сухо ответил Гарик. «Говорю, сейчас спросим». Он набрал номер и, почтительно понизив голову, озабоченно проговорил в трубку. «Шеф, это я, Гарик. Тут у нас непредвиденные обстоятельства». «Нет, этого гада мы взяли. Мы у него сейчас. Бабки?» Гарик напряженным взглядом уставился на Шакила. «При нем кое-что есть». «Да, хату пока не смотрели». «Ага, понял. А обстоятельства такие. У него с собой фотки были интересные. Там один человек, которого вы знаете, шеф. Нет, это не по телефону. Но вам стоит взглянуть. И вы, наверное, захотите его кое о чем спросить». «Все понял. Все понял, сейчас все сделаем». Он спрятал телефонную трубку и с неожиданным злом сказал Шакилу. Ты уснул, что ли? Тебе сказано было привести в чувство. Шеф ждет. Значит, опять с ним возиться, с отвращением спросил Шакал. Ладно, сейчас оформим. Он сгреб Чекова в охапку, отвернул над раковинный кран холодной воды и сунул Чекова головой под струю. Брызги полетели по всей кухне. Осторожнее, придурок, разозлился Гарик. Если тебе нравится мокрым ходить. Мне здесь вообще не нравится, признался Шакил. Ни мокрым, ни сухим. А ты бабке, значит, все-таки решил шефу отдать. Я сразу понял, что ты меня подкалывал. «Да ни хрена я тебя не подкалывал», – огрызнулся Гарри. Поделились бы по-братски, если бы не эти фотки. Сделать вид, что мы этих фоток не видели, нельзя, шеф может на стороне узнать. Может, они еще у кого есть. А раз фотки ему отдам, значит, и бабки туда же. Простая арифметика. Очухался, что ли? Последний вопрос относился к Чекову, который пришел в себя уже давно, но старательно этого не показывал. И терпел даже ледяной душ, потому что, во-первых, чувствовал себя очень плохо, во-вторых, обоснованно опасался, что впереди его ждет кое-что похуже. Но долго притворяться все равно не получалось. Шакил уже обнаружил в нем признаки жизни и немедленно сообщил об этом Гарику. Тогда Чеков вцепился в края раковины и сдавленным голосом сказал «Хорош, я в порядке». — Он в порядке, — доложил Шакел. — Отлично, — деловито констатировал Гарик и тут же огорошил Чекова вопросом. — Чтобы нам тут бордель не начинать, рассказывай сам, где у тебя бабки. И не тяни резину, а то будет очень больно. Опирайся на раковину и, опустив голову, Чеков прыгнул савил. Гарик, ты знаешь, я тебе мозги парить не буду. Все бабки, которые были, ты уже забрал. Сам подумай, зачем бы я по городу бегал, если бы у меня бабки были. — Это уж я не знаю, зачем ты бегаешь, — заметил Гарик. «Может, ты от нас бегаешь?» «Ты ведь вот обнадежил, что долги шефу отдашь?» «Значит, есть у тебя бабки». «Пойми, я еще не все собрал», стараясь говорить как можно убедительно, произнес Чеков. Ну, я соберу». «Ага, соберешь ты», сказал Гарри. «Короче, где деньги?» «Нет у меня денег», мрачно буркнул Чеков, глядя в раковину. С волос его текла вода, в груди ворочалась тошнота. В голову ничего хорошего не приходило, А нужно было срочно что-то придумывать, потому что с каждой минутой надежды спастись становились все призрачнее. «Прищемите ему яйца!» – спросил Шакил. «Не надо!» – смело Гарик. «Он не дурак, он сам скажет. Скажешь ведь, Чек?» «Были бы, сказал бы!» – подтвердил Чеков. «Мне мои яйца дороже любых денег». «Мыслишь правильно!» – похвалил Гарик. «А ведешь себя нехорошо, вынуждаешь». «Да чего попусту базарить!» – сказал Чеков. «Делайте, что хотите, если не верите, только денег у меня нет». «Ну, на нет, и суда нет», – неожиданно согласился Гарик. «Ключи твои все равно у нас, потом все проверим. А сейчас нас шеф ждет. Хочет от тебя услышать про фотографии». До Чекова вот только сейчас дошло, что фотографии он так и не успел уничтожить. Дикая ошибка. Но для чего Костюкову-то нужно знать про эти фотографии? Так решил это сволочь Гарик, но он ведь это не от фонаря придумал. На это должны быть веские причины. Из всех разговоров Чеков ясно понял, что его собирались кончать, но вдруг почему-то передумали. Причина была ему непонятна, но она как-то была связана с фотографиями, которые они с Ложкиным буквально высосали из пальца. Кого они могли заинтересовать, кроме тех, кто на них изображен? И тут Чекова вдруг будто током прошибло. А что, если сами того не ведая, они нарвались на какого-нибудь дружка или родственника Костюкова? Кто это, аптекарь, антиквар или благополучный Крапивин? Да нет, если бы так, он бы об этом знал. Хотя откуда? Всего никто знать не может. Да и какая в сущности разница? Что бы там ни было, судьба его уже решена, и нужно не обманываться, а искать выход. Если его сейчас увезут отсюда, то шансов уже никаких не будет. Гарик швырнул в него полотенцем, которым Чеков вытирал посуды. «Утрись», — сказал он. «Сейчас к шефу поедем». Чеков кое-как промокнул лицо, волосы бросил полотенце на пол. «Причешись», — строго сказал Гарик. Чеков пригладил волосы пятерней, вяло сказал. «Сойдет и так. Не помрет ваш Костюков, если моего пробора не увидит». «Костюков не помрет», — подтвердил Шакил. «Короче, сейчас выходим», — объяснил Гарик. «Садимся в машину. И никакого шума. Вздумаешь бежать или орать?» «Шакил тебе шею свернет!» «Все понял?» «Я себе не враг», — сказал Чеков. Шакил посторонился, пропуская вперед Гарика, потом пихнул в спину Чекова и вывел его в прихожую. Гарик открыл дверь и выглянул на лестничную площадку. «Все тихо», — удовлетворенно сказал он. «Пошли!» Шакил выдавил Чекова из квартиры. С трудом передвигая ноги, тот поплелся вслед за Гариком, с ненавистью глядя на его поджарую, самоуверенную фигуру. После нокаута, который устроил ему Шакил, во всем теле еще ощущалась слабость, но понемногу он все-таки приходил в себя. Если бы судьба послала ему хоть один шанс, он сумел бы им воспользоваться. Но, кажется, на небесах на этой неделе приняли решение больше с Чековым не церемониться. Ничем другим объяснить свалившиеся на него невзгоды было невозможно. Его будто намеренно загоняли в угол. За что бы он ни брался, все шло прахом. Такой невезухой только и оставалось, что свесить лапки и сдаться на милость Костюкова. Но только милости от него ждать бесполезно. Уж этот Чеков знал точно. И все-таки судьба сжалилась над Чековым. Когда им оставалось пройти всего два лестничных марша, в подъезд вошли люди. Это была молодая пара, они жили этажом выше Чекова. Высокая, красивая женщина с длинными светлыми волосами и мрачноватый накачанный тип с короткой стрижкой. Он был каким-то чемпионом, то ли по штанге, то ли по горевому спорту, и казалось, что и сам он сделан из железа, такой он был мощный и твердый. Совсем недавно эта пара разродилась наследником, и теперь Чеков постоянно видел их во дворе с огромной коляской, в которой лежал завернутый в пеленке и кружева младенец. Коляска была такой большой, что не входила в лифт, но для чемпиона папаши это не было проблемой, он лично... Таскал коляску с отпуском вверх и вниз, и вид у него при этом был гордый и неприступный до предела. Чувствовалось, что даже за косой взгляд на своего драгоценного младенца культурист убьет любого. И тут Чекова осенило. В одну секунду он понял, что нужно делать. Качок с коляской в руках шел навстречу, заранее глядя на них враждебно и даже угрожающе. Томная блондинка понималась за ним следом, с обожанием, посматривая то на своего великолепного супруга, то на роскошную коляску, в которой лежал драгоценный младенец. Гарик слегка поморщился, но покорно прижался к перилам, чтобы дать пройти чемпиону. И Шакил сделал то же самое, хотя сам в душе был чемпионом и терпеть не мог, уступать даже в мелочах. И в этот момент Чеков, что есть силы, пихнул Гарика в спину и тот с коротким криком врезался в коляску. Женщина тоже закричала. Чемпион и тут показал себя молодцом, он Пошатнулся, но мгновенно выправился и сохранил равновесие. И коляску он тоже удержал. Он был неколебим, как утес. И реакция у него была отменная. Почти без паузы он легнул Гаррика ногой и попал ему в горень Гарик скрючился, а Чеков, не раздумывая, пимахнул через перила и бросился к выходу. «Стой, сука!» – грозно зарычал ошарашенный шакил и бросился в догонку По-видимому, оскорбленный папаша поставил ему в этот миг подножку, потому что сверху раздался страшный грохот, послышались ругательства и даже как будто скрежет металла. Чеков не стал интересоваться, что там происходит, и пули вылетел на улицу. Куда бежать вопросов у него не возникало. Он припустил, куда глаза глядят, целиком положившись на интуицию. Раз судьба решила ему помочь, значит, выведет куда нужно. Судьба особо переменчивая и капризная, но уж на полчаса ты ее должно хватить а за полчаса Чеков будет далеко. Он побежал так, что пятки засверкали. Шакил выскочил во двор с задержкой секунд в 20. С чемпионом возникли серьезные проблемы. Об этом свидетельствовал лиловый синяк на левой скуле Шакила. Факт в его биографии уникальный. Он был разъярен и слегка напуган. Костюков ни за что не простит им такого разгильдяйства. Покрутив головой, он побежал на удачу, высматривая по сторонам Чекова. Но того уже и след простыл. Шакил пробежал по двору, выскочил на улицу, никого. Вернулся обратно и почти нос к носу столкнулся с Гариком, который хромая ковылял к машине. Гарик был ужасно недоволен собой, от чемпиона удалось вырваться, только показав тому пистолет с глушителем, чемпион отстал, сато его баба подняла такой визг, что переполошила весь дом. Гарик еле ноги унес и теперь хотел только одного, убраться подальше с этого проклятого места. Мечущийся по двору Шакил раздражал его до тошноты. «Чего ты скачешь, зло!» — прикрикнул Гарик на Шакила. «Раньше надо было думать, а не сопли жевать. Ищи теперь ветра в поле. Поехали отсюда, пока нас в ментовку не загребли. Никуда этот ублюдок от нас не денется. Мы про него все знаем. Бабок у него нет, все равно найдем».